Алексей Фёдорович Фёдоров. Дважды герой Советского Союза. Подпольный обком действует. Литературная запись Евгения Босняцкого. Киев издательство политической литературы украины 1986 год в книге использованы фотоматериалы я б давидзона от автора годы идут вот уж сорок с лишним лет как я не партизан и не подпольщик как-то мне понадобилось съездить по служебным делам к себе на родину в Днепропетровск Проходя по проспекту Карла Маркса, я мельком глянул на свой бронзовый бюст – прижизненный памятник, водруженный тут в соответствии с указом Президиума Верховного Совета Союза СССР. Говорю об этом исключительно потому, что впервые увидел и осознал. Там, на гранитном постаменте, скульптурное изображение человека молодого. Получалось – Вроде бы отец смотрит на сына. Покачав головой, я поспешил уйти. Меня ждала жизнь, работа, новый день с крупицами нового опыта. Можно ли завидовать неизменяемости бронзы? Хотел бы я остаться таким, каким лепил меня скульптор много лет назад. Ни в коем случае. Все послевоенные годы я жил, действовал в постоянном рабочем напряжении. Сперва мы восстанавливали разрушенное войной. Это не совсем правильно. Простого восстановления не происходило ни в городах, ни в селах, ни на суше, ни на море, ни в воздухе. Одни лишь памятники старины, дворцы, церкви, архитектурные ансамбли, творения исторической ценности надо было возродить, вернув им прежний облик. Все остальное мы делали по-другому как того требовало время и новые наши знания, новые устремления и мечты. К слову сказать, менялось и наше отношение к прошлому. Новое, проникая в гущу давних событий, открывает подробности, которые почему-либо не замечал, не знал или неправильно понимал. Некоторые оценки приходится менять, радоваться открытию или досадовать, обнаруживая ошибки. А почему же досадовать? Ошибки можно и нужно исправлять. Пока живешь, пусть даже старее, ты одновременно и развиваешься, а следовательно растешь. Около сорока лет назад была написана книга «Моих устных воспоминаний. Подпольный обком действует». Я рассказывал о событиях только-только завершившихся шел по горячему следу, торопился поделиться пережитым, набросать портреты боевых друзей, живых и героически погибших. Все предшествующие издания выходили неизменяемыми в первой редакции. Но ведь книга не бронзовый бюст, а живой организм, и надо пользоваться любой возможностью сделать ее совершеннее. В 1975 году мы с моим соавтором расширили и дополнили книгу, уточнили многие факты, даты и эпизоды, рассказали о событиях и людях, которым раньше уделили недостаточное внимание. Ведь за прошедшие годы мы получили тысячи писем как от партизан и подпольщиков, так и от читателей советских и зарубежных. В новое издание мы постарались внести необходимые исправления – и ответить на вопросы и критические замечания. Хочу, кстати, тут же в предисловии ответить на вопрос, который мне многократно задавали самые разнообразные люди: что такое литературная запись? Мы с Евгением Григорьевичем Басняцким, имя которого стоит на первой странице каждого издания, работали над книгой совместно. Я рассказывал, он писал. Не знаю. Как работают другие, мы с Босняцким обсуждали каждую главу, обдумывали каждую характеристику того или иного действующего лица. За все, что касается исторических фактов, за все, что я увидел и запомнил, ответственность полностью лежит на мне. Никакой отсебятины мой соавтор не допустил. Это же касается и композиции книги, и отбора материала». Долгая совместная работа сблизила нас, мы подружились. И хотя я и не стал писателем, а босняцким партизаном, и только воображением воссоздавал по моим устным рассказам и рассказам моих соратников картины жизни и борьбы в тылу врага, наш опыт стал общим и определил стиль повествования.